Глава двенадцатая На следующее утро Руди Боско прибыл вовремя. Подъехал к отелю на стареньком лендровере, покрытом слоем запекшейся грязи. Кузов был испещрен зазубринами, царапинами и вмятинами, вероятно, от предыдущих поездок по бездорожью. В остальном автомобиль был в хорошем состоянии и, похоже, ездил шустро. Руди и Гуляка появились из салона в той же одежде, в какой были накануне вечером. Их сопровождал третий мужчина, которого я раньше не видел. Среднего роста, худощавый, мускулистый, с короткими, но торчащими во все стороны обесцвеченными волосами и такой же бородкой. На вид ему было 30 с небольшим. Одет в шорты цвета хаки, кроссовки, футболку New Orleans Saints с отрезанными рукавами и армейскую камуфлированную панаму со свободно болтающимся подбородочным ремнем. «Это Куит», — сказал мне Руди. «Он часть команды». Я поприветствовал мужчину кивком. Куит ответил тем же жестом, глаза у него были скрыты за отражающими очками. Цена снова возросла? Нет, все включено. Куит наемный работник, а не партнер. Просто мы не хотим столкнуться там с нехваткой рабочих рук, поверь мне. «В коридоре никогда не знаешь, чего ждать». Не говоря ни слова, Гуляков взял у меня сумку и бросил в кузов ровера. «Слышал, ночью у тебя были кое-какие проблемы», — сказал Руди, жестом указывая на мое ухо. «У тебя болячка там какая-то, босс». За ночь пластыри отвалились, но, встав, я осмотрел рану и решил, что если ее не беспокоить, она не должна снова открыться. Могло быть намного хуже. На лице Боска появился намек на улыбку, хотя сложно было сказать наверняка, поскольку на нем тоже были солнцезащитные очки, темные и плотно прилегающие. Этот тип, Харди Брунер, он старый жулик и бандит. От него можно ждать любых неприятностей, даже самых серьезных. Если он видит, что ты раскидываешься деньгами, то сразу понимает, перед ним легкая добыча. Ничего личного, просто так действуют подобные типы. Они собственной матери горло перережут за 15 баксов и бутылку мускателя. Я наказал гуляки приглядывать за тобой, чтобы не возникло проблем. И как там сегодня, мистер Брунер? Или мне не нужно это знать? Будет жить, наверное. Я не стал больше расспрашивать. Солнце уже висело высоко в небе, и от жары в сочетании с похмельем и липким потом на коже мне становилось все хуже. Я не успел достаточно быстро уйти с улицы. Через пять минут мы остановились напротив банка в паре кварталов от отеля. Я забрал деньги, которые перевела мне Джанин, и передал их Боско. Затем мы поехали в еще один банк на другом конце города, где он положил большую часть суммы в свою ячейку. Завершив финансовые операции, мы снова загрузились в лендровер и отправились в путь. Куит сел за руль, Боско на переднее пассажирское сиденье, Мы с гулякой разместились сзади. Салон лендровера был ухоженным и, на удивление, чистым, а в дальнем конце лежал наш багаж, припасы и большая, бросающаяся в глаза черная сумка, застегивающаяся на молнию. К счастью, в машине работал кондиционер, который быстро избавил от удушающей полуденной жары. Из айпода, установленного на приборной панели, играл сборник лучших песен «Дорс», а затонированными окнами медленно исчезал вдали город. Мы добрались до окраин, состоящих из разрозненных редких строений разной степени обветшалости, а затем дорожное покрытие стало заканчиваться. Крошащийся асфальт постепенно сменялся грунтовкой, окруженной участками неровной и бесплодной местности, усыпанной полынью и можжевельником. После всей подготовки и переговоров это, наконец, случилось. Я был на пути к Мартину, и Бог знает, к чему еще. Только я и трое незнакомцев, людей, кому мне вынуждено пришлось довериться в этой суровой стране, о которой я ничего не знал. Мы неслись по грунтовой дороге, преодолевая милю за милей с неплохим показателем по времени. Иногда мы проезжали мимо маленьких деревень. Большинство состояли из невысоких глиняных и кирпичных хижин или ветхих трейлеров. Иногда встречалась какая-нибудь лавка или древняя заправка. Но чем дольше мы ехали, тем хуже становилась дорога, и деревни попадались все реже. В конце концов, они и вовсе исчезли, осталась лишь пустынная дорога, пыль и безжалостное солнце. «Это уже коридор?» — спросил я. Куит тихо рассмеялся. «Нет, еще не скоро, босс», — ответил Руди. Я посмотрел на часы. Мы уже давно миновали последнее поселение и с тех пор не видели никаких следов цивилизации. Из динамиков звучали неистовые клавиши Рея Манзарека и призрачный голос Джима Моррисона, искушая нас прорваться на ту сторону. Примечание: Имеется в виду песня Break and True To The Other Side Конец примечания. Куит добавил громкости. и принялся трясти головой в такт музыки. Руди Боско щелкал пальцами, беззвучно подпевая. Сидящий рядом со мной, как всегда с каменным лицом, гуляка, начал раскачивать торсом, а его руки извивались в воздухе, как загипнотизированные факиром змеи. Лендровер катил дальше. Я не произнес ни слова. Через некоторое время Куит свернул с дороги на узкую ухабистую тропу. Я сел прямо и увидел в долине высокое длинное здание с большим деревянным крестом на плоской крыше. «Стоянка!» — объявил Руди. Здание было старым, гнилым и стояло в центре большой грунтовой площадки. Вокруг носились примерно пятьдесят детей, одетых в недорогую, но чистую одежду. Они играли и смеялись, в то время как две монашки, должно быть, изнемогающие от жары, в своих черных мантиях следили за ними. «Что это за место?» – спросил я. «Санта-Лючия. Приют и школа при церкви Святой Луции. Это последнее место, где есть туалеты, пусть даже большинство из них на улице. Поэтому, если есть желание облегчиться, сейчас самое время. Мне нужно уладить кое-какие дела с матерью настоятельницы, а потом мы снова двинемся в путь». Руди почесал заросший щетиной подбородок. «Коридор уже близко». Мы будем там до наступления темноты. Я вышел из ровера в пекло. Это было все равно, что врезаться в стену. Я размял ноги и закурил сигарету. Руди направился к дверям приюта. Остановился лишь ненадолго, чтобы переговорить с монахинями и потрепать нескольких детишек по голове. Гуляка устремился к ряду уборных слева от маленького гаража, стоящего рядом с основным зданием, А Куит встал рядом со мной и закурил сигару толщиной с карандаш. Какое-то время мы молча наблюдали за игрой детей. Я вспомнил те годы, когда Джиллиан была их возраста. Вспомнил, как она бегала и играла с азартом и нескрываемым удовольствием. — Он останавливается здесь всякий раз, когда мы проезжаем мимо этого места, — произнес Куит с легким кайджунским акцентом. Они практически забыты церковью, страной, всеми, едва сводят концы с концами. Руди дает им деньги, когда может, но не говори ему, что я тебе сказал. Это разрушит его образ. Почему они живут здесь, в такой глуши? Их будто замели под ковер. Здесь их никто не видит. С глаз долой, из сердца вон. Сироты? Куит кивнул. Но почему? «Присмотрись внимательнее!» Я двинулся через площадку в сторону детей. И тут я понял, что он имел в виду. Все они были слепыми. Потому как они бегают и играют, я даже не догадался бы, но чем ближе я подходил, тем отчетливее различал их лица и глаза. Никто из них не мог видеть. «Святая Луция, покровительница слепых!» Куит дымил своей сигарой. где бедность, там и слепота, в основном у детей. Большинство их бросают здесь. Монахини кивнули мне. Одна из них, та, что помоложе, улыбнулась. Я улыбнулся в ответ, хотя в тот момент был уверен, что из-за моего состояния улыбка получилась безрадостной. Куит побрел обратно к лендроверу, а я зашагал сквозь толпу детей. Одна из монахинь сказала что-то по-испански, как я предположил, предупредила детей о моем присутствии. Некоторые никак не отреагировали, но другие волной устремились ко мне, протягивая руки. Я почувствовал, как их маленькие ручонки хватают меня за ноги и тянут, услышал их звенящий смех. При виде них сердце у меня разрывалось, и все же, несмотря на недуг, они казались искренне счастливыми. Может, они просто не замечали, не осознавали тяжести своего существования, поскольку им не с чем было его сравнить. А может. Они обладали чем-то, чего не было у нас, возможностью находить радость в жизни, несмотря на все лишения, бедности, страдания. Я коснулся лиц нескольких детей, заставил себя улыбнуться и произнести несколько неловких приветствий. Но чем глубже я погружался в их толпу, тем комфортнее мне становилось. Безграничное простодушие и энтузиазм накрыли меня словно одеяло, притягивали, Отдаляли от гнева и печали, которые я испытал, увидев детей в таком состоянии. И вместо этого двигали меня к чему-то гораздо более глубокому, к чему-то чистому и непостижимо могущественному. Я чувствовал там среди них что-то еще, что-то, что не мог определить. Там, под палящим солнцем, среди тех детей и любящих монахинь, облаченных в тяжелое одеяние. Что-то столь же реальное, как и то зло, чье дыхание я ощущал у себя в груди большую часть жизни. И оно ничего у меня не просило. Ничем не было обусловлено. Я задался вопросом, не это ли чувствовал Джейми. Ощутимое присутствие Бога, тянущее его к чему-то, что мы не способны увидеть и понять. Не это ли он испытал до того, как его поглотила тьма? Не это ли убедило его, что он послан на нашу планету служить высшей цели? И когда это чувство умерло, не пережил ли он страшное потрясение? Не продолжал ли цепляться за его еще живые лохмотья, напоминающие изрезанную ножом плоть? Не остался ли в нем еще какой-то проблеск, который не могли уничтожить ни героин, ни молодые девушки, ни кошмары, ни чувство вины? Или все это еще одна хитрая ложь, еще одна болезнь, направленная, чтобы ввергнуть нас в распад и отчаяние, нечестная игра, в которую он и все мы были обречены проиграть с самого начала. Я продолжил идти, пока не оказался у входа в приют. Монахини отозвали детей, и те убежали, оставив меня одного на пороге. Я вошел в маленькое и темное фойе. Наслаждаясь его прохладой, прислонился к стене, и сосредоточил внимание на картине в старой декоративной раме, висящей на затянутой тенями дальней стене. Святая Луция была представлена в образе молодой девушки с голубыми глазами, каштановыми волосами и светлой кожей, одетой в полупрозрачное золотистое платье и бледно-красный плащ, накинутый на плечи и обвивающие ее тонкие руки. В одной она держала небольшой меч. а в другой — блюдо с двумя человеческими глазами. К стене под картиной была прикреплена купель со святой водой, маленькая серебристая чаша с плоской панелью над ней в форме креста. Я подошел ближе. Слева от меня находилась небольшая часовня, сквозь открытые двери виднелись деревянные скамьи и алтарь. Справа — темный коридор без окон, ведущий вглубь приюта. Хоть до меня продолжали доноситься отголоски криков, играющих на улице детей, здесь царили тишина и покой. Будто в этом месте было важно слушать. Но услышать то, что оно хотело поведать, возможно было лишь при полной тишине. Прохладные гладкие стены приятно освежали нагретую кожу. Внезапно я почувствовал головокружение. Сердце бешено заколотилось. Я вытер пот с лица и шеи тыльной стороной руки и стал скользить вдоль стены, пока не оказался у входа в часовню. Прислонившись к дверному косяку, я стал осматривать пустые скамьи и алтарь в дальнем конце. На стене позади него висело огромное распятие, а в затхлом воздухе ощущался слабый запах горелого воска. В виски внезапно прострелила боль, над головой раздался раскат грома, и оглушительный шум проливного дождя ударил в уши. Часовня погрузилась в неестественную, непроницаемую тьму, если не считать коротких вспышек молний. Вверху устропил что-то шевельнулось и устремилось вниз. Пошатываясь, я прошел в часовню и сквозь вспышки молний увидел, как крупное человекоподобное существо с громким стуком приземлилось на алтарь и вызывающе присело там. Испещренная шрамами мертвая кожа выглядела бледной и бескровной. Лицо было страшно обезображено, черты вытянуты и деформированы. Когда существо опустилось на корточки, снова сверкнула молния, и оно запрокинуло назад голову, раскрыв рот и обнажив заостренные зубы. Глотка зияла, словно кровавая рана, глаза походили на черные шары. И когда существо распростерло свои руки, я увидел, что пальцы у него длинные, искривленные и заканчиваются когтями. Оно издало нечеловеческий виск, который пронесся через всю часовню и впился мне в череп. «Мне снится огонь и чарующие крики!» Из-под сидящего на алтаре существа... Потоками хлынула на пол кровь, плещущая, брызжущая и резко контрастирующая с мигающим голубым светом, и я чувствовал его у себя внутри, у себя в голове, у себя в крови. Едва мне показалось, что моя голова разрывается изнутри, звуки видения покинули меня. Осталось лишь странное ощущение, будто кто-то схватил меня за руки ледяными пальцами. Я учащенно заморгал, чтобы зрение вернулось в норму и резкость восстановилась. Пустой коридор расплылся и слился с фигурой на переднем плане. Лицо. Невероятно старая и морщинистая женщина. Монахиня. Молочно-белые, запятнанные катарактами глаза, раскрытый рот, потрескавшиеся губы, искривленные артритом руки, держащие мои... Из-под черной мантии с одной стороны торчит пучок седых волос, тело хрупкое и сгорбленное. Испугавшись, я попытался уйти, но ее хватка была впечатляющей для такой старой женщины. Извините, сказал я, мне Сальвадор, внезапно произнесла она низким, хриплым голосом. Ле Энмисуэна Скванда «Устед эсэн Сальвадор!» Я кивнул и попытался освободить руки, но она держала крепко. В конце коридора появился Руди, с ним была женщина средних лет, в такой же черной мантии и длинном платье, которая, как я предположил, являлась матерью-настоятельницей. Они поспешили к нам, и женщина нежно взяла монахиню за плечи и попыталась оттащить от меня. «Мне очень жаль», — сильным акцентом произнесла мать-настоятельница, — «Сестра Тереза очень старая, она плохо видит и страдает деменцией. Простите ее, она не помышляла ничего дурного». «Все в порядке», — заверил я ее. «Что она говорила?» «Ничего важного, иногда она бредит». «Пожалуйста, переведите мне, что она сказала». Мать-настоятельница посмотрела на Руди. Он кивнул. «Она сказала, что видела вас в своих снах, когда молилась». — Сказала, что Ви — спаситель. Она не помышляла ничего дурного, извините, если она вас напугала. — Лимпиело кон сангре. Эль пуэ сер лимпиадо en эн произнесла сестра Тереза, сложив руки на груди, словно в молитве. — Эксцепто эль эксцептро носотрос. По реакции Руди, я понял, что это не значит ничего хорошего. — Нам нужно уезжать, — сказал он, кладя руку на плечо матери-настоятельницы. — Вернусь, когда смогу. — Уверен, что ты и твои друзья не хотите остаться на обед? — Благодарю, но мы не можем. — Благослови тебя, Господь Рудольфо. она повела старуху в сторону часовни. — Детям очень повезло иметь такого доброго и щедрого друга. Боско пожал плечами. Крутой парень внезапно стал похож на застенчивого подростка. «Помолитесь за нас, мать-настоятельница!» «Вы всегда в наших молитвах, да пребудет с вами милость Господня!» Схватив за руку, Руди довольно грубо сопроводил меня обратно на солнце и жару. «Что, черт возьми, она сказала?» — спросил я. «Ей миллион лет, ты же слышал слова матери-настоятельницы. Эта старуха чокнутая, и вообще тебя не должно было там быть. А теперь поехали, мы теряем драгоценный дневной свет». Я высвободился от него. Что она сказала? Он сделал глубокий вдох, затем медленно выдохнул. «Очисти его кровью. Его можно очистить лишь кровью. Спаси его. Спаси нас». «Кого?» Спросил я, хотя уже знал ответ. «Это ты, скажи мне, босс? Я всего лишь наемный помощник». Они знают про отца. «Уверен, они слышали слухи. Ты верующий?» «Я достаточно умен, чтобы понимать, что за смертью что-то есть. Я жестом указал на крест на крыше приюта. Ты веришь во все это?» «Я верю в одно. Это достойные женщины. Они делают доброе дело практически без поддержки. Поэтому я помогаю, чем могу и когда могу. Здесь я всегда чувствую себя в безопасности». Устраиваю в своей деятельности перерыв, и все плохое в жизни и во мне уходит хотя бы ненадолго. Я не должен был приводить тебя сюда. Тебе здесь не место. А тебе? Он свирепо посмотрел на меня, глаза у него кипели яростью. «Просто доставь меня в коридор», — сказал я. «Что тебе на самом деле здесь надо?» Я отклеил от груди взмокшую ткань рубашки. Я говорил тебе раньше, ты собираешься вернуть того уродца домой? Ты правда веришь в это? Это мое дело. Ты можешь нас всех погубить, так что это и мое дело. Мне так сильно хотелось выпить, что я чувствовал, как у меня перехватывает горло. Просто выполни гребаную работу, ради которой я тебя нанял. Доставь меня туда». Руди подошел ко мне так близко, что я смог разглядеть крошечные красные прожилки у него в глазах. Он изо всех сил старался изображать хладнокровие, но я чувствовал исходящий от него страх. Я не верю в ту чушь, которую большинство людей говорят о твоем друге, ясно? Но я здесь давно, и многое повидал. В конце концов, мы все здесь плохие засранцы. Я, Гуляк и Куид, мы натворили такого, за что отправимся прямиком в ад. Вот кто мы такие. И вот что мы делаем. Люди в нашей сфере деятельности получают травмы, иногда даже умирают. Мы все справляемся со своими грехами по-своему, а у меня их предостаточно. Поэтому я не собираюсь тебе проповедовать. Но ты стрёмный сукин сын, Моретти. Тебе что-то есть, что-то нехорошее. У тебя тёмная аура. Облако несчастья, которое губит всех, кто оказывается рядом с тобой. Я видел это миллион раз у миллиона разных парней, но у тебя есть что-то еще, что-то более глубокое. Возможно, я еще не знаю, что это, но я знаю, чем это не является. Бедная старая сестра Тереза может думать, что ты спаситель из ее снов. Но насколько я могу судить, ты не в состоянии даже себя спасти». У тебя на спине сидит дьявол. А как только этот парень вопьется, его уже непросто сбросить. «Ты ничего не понимаешь», — спокойно ответил я. Боско зашагал через площадку обратно к Лендроверу. Какое-то время я стоял под жарким слепящим солнцем и смотрел ему вслед. Ничего не двигалось вокруг, кроме волн раскаленного воздуха, поднимающихся к небу, подобно легионам, вырывающихся из-под земли душ. «Ты же знаешь, что он следит за нами!» Стояла тишина. Дети исчезли. Молча мы снова отправились в дорогу и проехали еще примерно миль пять, миновав очередную безлюдную деревню. Я проследил, как крупная босоногая женщина с темной, огрубевшей от загара кожей, Идет вдоль края дороги, одной рукой держа младенца, а другой ведя за руку еще одного ребенка. Они исчезли в облаке пыли, когда Куит свернул на боковую тропу, едва заметную среди бесплодного пейзажа. Мы ехали по ней несколько минут, затем свернули на очередной отрезок грунтовки. Он был накатанным и более заметным, хотя и пустынным. Почти сразу же Куит затормозил, и все трое мужчин вышли из машины. Я понятия не имел, что случилось, но присоединился к ним без вопросов. Они собрались позади Лэндровера. Руди открыл багажник и вытащил большую холщовую сумку. Положил на землю и расстегнул, продемонстрировав склад оружия. Достал двойную наплечную кобуру с двумя пистолетами ГЛОК-20 10 калибра, проверил обоймы и отложил в сторону. Протянул к виду помповый дробовик 12 калибра, Ствол был модифицирован и укорочен, а сам дробовик оснащен ремнем. Куит ловко осмотрел оружие и повесил на плечо. Пока Руди надевал кабуру, Гуляка выбрал большой морпеховский нож и ножны со стяжными шнурами. Закрепил оружие на ноге, затем схватил револьвер Смит Эндвессон. Открыл барабан, проверил, крутанул, затем закрыл и небрежно сунул пистолет сзади за пояс джинсов. Воспользовавшись возможностью, я открыл свою сумку и вытащил бутылку. Я знал, что орудие и его команда вооружены, но не ожидал, что настолько. Увидев такой склад оружия, я понял, насколько все серьезно. Опасности, которые поджидали нас здесь, были не притворными, не преувеличенными, а вполне реальными, и это оружие предназначалось лишь для одной цели – убийства других людей. Несмотря на неодобрительный взгляд Руди, я сделал несколько глотков виски и позволил жидкости просочиться внутрь меня. Через несколько секунд я почувствовал себя намного спокойнее и уравновешеннее. «Нашел, где пить», — проворчал Боско. «Совсем не то время и место». «Не переживай». Я сделал еще глоток, закрыл бутылку и вернул в сумку. Затем вытащил кое-какие бумаги, которые дала мне Джанин. Куит и Гуляка молча вернулись в машину. Руди остался сидеть на корточках перед складом оружия. «Знаешь, как пользоваться пистолетом?» Я никогда не был большим поклонником огнестрельного оружия и стрелял лишь по бумажным мишеням. Но для написания своих книг провел в этом плане довольно подробное исследование и успел пострелять из нескольких пистолетов, ружей и дробовиков. «Ага», — ответил я. но не думаю, что сейчас он мне понадобится. Вы, ребята, по огневой мощи уже превосходите мексиканскую армию». «Как хочешь», — сказал он, застегивая сумку и поднимаясь на ноги. Он прошел мимо меня, бросил сумку в багажник и закрыл его. «С этого момента мы можем столкнуться с чем угодно». Я проследил за его взглядом, блуждающим по, казалось бы, бесконечной грунтовке, лежащей перед нами. Она сливалась с далеким горизонтом и тянулась, сколько хватало глаз. — Добро пожаловать в коридор демонов!